Глава 30. Решение. Элли. «Итак, ждём вашего решения», — обратился ко мне блондинистый полицейский. «Какие обвинения хотите выдвинуть? Вы — Регина Королевских Кровей, поэтому их наказание будет очень суровым. За то, что они преследовали вас и напугали, полагается виселиться. Все десять наёмников разом рухнули передо мной на колени. Ваше Высочество, простите нас, мы очень раскаиваемся в своих действиях. Умоляюще выдохнул их главарь. «Я, конечно, злилась на этих типов, но не настолько, чтобы отправить их на смертную казнь». Кинула короткий взгляд на Кевина, желая понять, что он обо всём этом думает. «Решать только вам, госпожа», — мягко произнёс телепат. «Хорошо, я принимаю ваши извинения и согласна считать всё это происшествие неудачным сюрпризом. Но вам придётся заплатить за последствия, оплатить ремонт нашего флайта той фирме, где мы его арендовали» заявила я, и наёмники с облегчением закивали. «Прошу выдать предписание, чтобы эти лиранцы держались от моей жены на расстоянии 10 квадрингов, не меньше. В случае нарушения требую их ареста», — жестко заявил Джейс. «Это разумно», — согласился полицейский. «Вам невероятно повезло», — обратился он к наёмникам. «Это настоящее чудо, что после всего, что вы натворили, Регина проявила к вам такое милосердие. Благодарим вас, ваше высочество». Отвесили мне поклон наёмники, и их главарь бросил осторожный взгляд на полицейского. «Мы можем идти?» Тот кивнул. «Если у Регины больше нет к вам претензий, идите. Через пять минут каждый из вас получит предписание держаться от этой леди на расстоянии не менее десяти квадрингов. И не забывайте, вам ещё придётся отчитаться перед принцем Вейсером за утерянное кольцо». Рыжий пейсик нервно сглотнул. «Светлых небес!» произнёс на прощание лысый главарь, и все наёмники ретировались на свои изрядно помятые флайты. Не успела моргнуть, как они уже стартовали под облака. «Рады были помочь Регина Элинор, господин санти махнул рукой у виска блондин. Видимо, тут это было специальным жестом. «Протокол об этом происшествии будет переслан на ваш коммутатор через 10 минут. Желаем вам плодотворной поездки на Оранжевый рынок и приятного отдыха на Шарлисе». «Благодарю», — улыбнулась я, и полицейские тоже нас покинули. «Ну что, поехали дальше?» — выдохнула я с облегчением. «Да, но сначала ты ответишь мне на один вопрос». Как-то странно посмотрел на меня Джейс. «Какой?» — спросила я беззаботным тоном, в то время как душу кольнула иголками страха. «Кто ты такая?» — припечатал меня вопросом супруг. «Как ты догадался?» — не стала я ничего отрицать. Всё равно нужно было ему всё рассказать рано или поздно. Джейс шумно выдохнул и отшатнулся. «Значит, это правда. Ты не моя Элли. Я так надеялся, что ты сейчас рассмеёшься и развеешь все мои сомнения». С мрачным отчаянием он наставил на меня бластер. «Я повторяю свой вопрос. Кто ты такая?» «Полегче, Асанти». Кевин заслонил меня собой. «Мы тебе не враги. Наоборот, хотим помочь. Давайте все вернёмся во флайт, сядем там и спокойно всё обсудим», — примирительно сказала я. «Хорошо», — процедил сквозь зубы Асанти. Внутри тряслись все поджилки. Я понимала, что потеряла Джейса навсегда. Больше не будет ни его объятий, ни поцелуев, ни ласк, ни взглядов, полных обожания. Это было невыносимо больно, но я понимала, что так нужно. «Это не мой мужчина, он не мой», — мысленно повторяла я снова и снова. «Для начала поясней как ты догадался». Попросила я его, когда мы вернулись в машину пребывающих в отключке Бена и Бина парни перетащили в задний отсек. Рядом со мной расположились Кевин и Сэль, а напротив уселись Джейс и Пайпсет. «Нет. Для начала представься», — потребовал Джейс.